аннотация В новом сборнике известный писатель-реалист Роман Сенчин открывается с неожиданной стороны. В книгу включены несколько сюрреалистических рассказов, герои которых путешествуют по времени, превоплощаются в исторических личностей, проваливаются в собственные фантазии. В остальном же все привычно. Оля ждет из тюрьмы мужа Сережу и беременеет ответе, Писатель Гущин везет благотворительную помощь голодающему Донбассу. Талантливый музыкант обреченно спивается, а у Зои Сергеевны из «Палисадника» ворует елку. Среди героев и прототипов Аркадий Северный, Майк Науменко, Захар Прилепин.